Глава 9. У какой особо довелось служить Жильбласу после смерти Дона Матео де Сильбо? Спустя несколько дней после похорон Дона Матео все слуги получили расчет и были уволены. Я переселился к цирюльнику и зажил с ним в тесной дружбе. Мне казалось, что я буду проводить у него время с большей приятностью, чем у Мелендеса. Не испытывая нужды в деньгах, я не торопился искать новое место. К тому же я сделался на этот счет весьма привередлив. Мне хотелось служить только у знатных господ. Да и то я решил наводить сначала тщательные справки о кондиции, которые мне предложат. Я считал, что нет такого места, которое было бы слишком хорошо для меня. Настолько, по моему мнению, лакей молодого сеньора стоял выше прочих лакеев. В ожидании того, что фортуна пошлет мне службу, достойную моей персоны, я решил посвятить свои досуге прекрасной лаури, который не видал с того самого дня, как мы разоблачили друг друга. Я не смел нарядиться доном с эссаром де Ривера. Платье это было пригодно только для мистификации, и всякой почел бы меня в нем за сумасбродного человека. Но помимо того, что собственная моя одежда была еще довольно опрятна, Я обладал также изрядной обувью и шляпой, а потому, принарядившись с помощью цирюльника так, чтобы походить на нечто среднее между Доном, Сесаром и Жильбласом, я отправился в дом Арсении и застал Лауру одну в той самой горнице, где с ней однажды уже беседовал. «Ах, это вы!» — воскликнула она, увидав меня. «Я думала, что вы совсем пропали». Вот уже семь или восемь дней, как я позволяла вам приходить ко мне. Вижу, что вы не злоупотребляете милостями, которыми дамы вас награждают». Я сослался в свое извинение на смерть дона Матео и на дела, которыми был занят, не забыв учтиво присовокупить, что и среди моих забот образ любезной Лауры не переставал витать передо мной. «Коли так, — сказала она, — то не стану вас больше попрекать и признаюсь, что так же думала о вас. Когда я узнала про несчастье с доном Матео, то пришла мне на ум одна мысль, которая, быть может, понравится и вам. Моя госпожа уже давно говорит, что нужен ей человек вроде управителя, чтоб знал он экономию и вел бы счет деньгам, которые ему отпустят на расходы по дому. Я и подумал о вашей милости. «Мне кажется, что вы отлично справитесь с этой должностью». «Думаю», — отвечал я, — «что справлюсь с ней как нельзя лучше». Я читал Аристотелева «Домостроительство». И что до счетоводства, то это мой конек. Однако, дитя мое, добавил я, есть одна преграда, которая возбраняет мне поступить к Арсении. — Какая же преграда? — спросила Лаура. — Я дал обет никогда больше не служить у мещан. Я даже поклялся в том самим Стиксом. Коли Юпитер не смел нарушить этой клятвы, то судите сами, сколь обязательно она для лакея. — А кто это, по-твоему, мещане? — гордо воскликнула субредка. — За кого принимаешь ты артистов?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 И так как имея на нее влияние, то уверена, что ты к нам поступишь. Поблагодарив Лауру за хорошие отношения я заверил ее, что преисполнен величайшей признательности и засвидетельствовал ей свои чувства с таким пылом, что у нее не могло быть на этот счет никаких сомнений. Наша беседа продолжалась довольно долго и, вероятно, затянулась бы еще, если бы не пришел мальчик-слуга, и не заявил моей принцессе, что Арсения требует ее к себе. Пришлось расстаться. Я ушел от артистки со сладостной надеждой быть вскоре допущенным к высочайшему столу и не приминул вернуться туда через два дня. — Я поджидала тебя, — сказала мне на наперстница. — Могу тебе сообщить, что ты будешь нашим домочадцем.